Глава шестая. Теперь, когда мистер Крофорд уехал, сэр Томас желал, чтобы Фанни о нем скучала и лелеял надежду, что, лишившись ухаживания, которое при Крофорде она почитала или мнила злом, она почувствует, как ей их не достает. Она вкусила самую лесную их сторону, и сэр Томас и вправду надеялся, что, утратив их, вновь оказавшись девушкой, не заслуживающей внимания, она в душе испытает весьма полезные сожаления. С этой мыслью он присматривался к ней, но едва ли мог сказать, заметила ли хоть что-то. Едва ли понимал, произошла ли в ее настроении хоть какая-то перемена. Она постоянно была так кратка, так старательно держалась в тени, что он не мог распознать, каково ее душевное состояние. Не понимал он ее, чувствовал, что не понимает. И потому попросил Эдмунда сказать ему, как она настроена, и счастливее ли она сейчас, чем была при Кроуфорде или напротив того. Эдмунд не разглядел никаких признаков сожалений и думал, что со стороны отца несколько неразумно ждать, что они могут появиться в первые три-четыре дня. Эдмунда удивляло другое. Он что-то не замечал, чтобы она сожалела об отъезде сестры Крофорда, своей подруги и собеседницы, которая так много для нее значила. Он недоумевал, почему Фанни заговаривала о ней так редко и высказывала очень мало огорчения от того, что им пришлось расстаться. Увы, как раз эта сестра, это ее подруга и собеседница и отравляла теперь ее покой. Если б быть уверенной, что дальнейшая судьба Мэри не связана с Мэнсфилдом, как и не будет с ним связана судьба ее брата, а это Фанни решила твердо, если б надеяться, что Мэри возвратится сюда так же не скоро, как ее брат, Фанни очень хотелось на это надеяться. У ней было бы совсем легко на сердце. Но чем более она вспоминала и наблюдала, тем глубже убеждалась, что никогда еще все так неблагоприятствовало браку мисс Крофорд и Эдмунда. Его намерение было явственнее, чем когда-либо. Ее менее уклончиво. Его возражения и щепетильность его честной натуры казалось, все отошло в сторону. А как? Почему? Неизвестно. И сомнения и колебания мисс Крофорд, рожденные чистолюбивыми притязаниями, тоже рассеялись, и тоже без видимой причины. Чему же это приписать, если не растущей привязанности? Его добрые и ее дурные чувства покорились любви, и такая любовь должна их соединить. Он собирается в Лондон, как только завершит какое-то дело, связанное с Торнтон-Лейси. Вероятно, не позднее, чем через две недели, говорил он, и явно говорил об этом с великим удовольствием. И когда Эдмунд снова окажется с Мэри, Фанни не сомневалась, к чему это приведет. Мисс Крофорд примет его предложение. Это так же несомненно, как то, что он предложение сделает. Однако у Фани живо еще было дурное впечатление, отчего такая будущность глубоко ее огорчала. Независимо, она была уверена, что независимо от ее собственных чувств. Во время их последнего разговора мисс Крофорд, хотя кое-чем приятно удивила Фани и проявила большую доброту, все же оставалась с собою. Все же видно было, что она заблудшая душа, сбившаяся с пути истинного, и сама о том не ведает, помраченная, хотя воображает себя просветленной. Она, вероятно, любит, но по всем прочим своим понятиям не заслуживает Эдмунда. У них, без сомнения, нет более ни единого общего чувства. Да простят ей старшие и мудрые, но не верится ей, будто со временем мисс Крофорд переменится к лучшему». Ведь если в расцвете любви влияние Эдмунда так мало прояснило ее суждение и возвысило ее представление, то даже из-за долгие годы супружества все его достоинства будут в конце концов растрачены на нее понапрасну. Житейский опыт, верно, возлагал бы более надежд на молодых супругов в подобных обстоятельствах, и беспристрастие не отказало бы мисс Крофорд в той истинно женской способности соучаствовать, благодаря которой она перемет и усвоит мнение мужчины, коего любит и уважает. Но убеждения Фани были иные, а потому заставляли ее страдать, и она не могла говорить о мисс Крофорд без боли. Между тем, сэр Томас по-прежнему питал надежды и присматривался к Фанни, При своем знании человеческой природы, чувствуя себя вправе ожидать, что, утратив свою власть и значимость, племянница о том пожалеет, и ей страстно захочется, чтобы Крофорд вновь стал за ней ухаживать. Но вскоре... Не видя явных и бесспорных тому подтверждений, счел причину и приближающийся приезд другого гостя, что, как он полагал, вполне могло поддержать хорошее настроение Фани. Уильям получил десятидневный отпуск, намеревался провести его в Нортгемптоншире и ехал счастливейший из лейтенантов, каковой чин был уже им получен, чтобы поделиться своим счастьем и расписать свой мундир. Он приехал и рад был бы показать им свой мундир, но жестокий обычай предписывал появляться в нем только при исполнении служебных обязанностей. Так что мундир остался в Портсмуте, и Эдмунд полагал, что до того, как у Фани появится случай увидеть его, и он сам, и чувства его хозяина будут уже не так свежи. К тому времени он превратится в символ позора. Ведь что может быть неуместнее ни в чем мундира лейтенанта, который уже год, а то и два, все лейтенант, и видит, как другие его обходят, получая повышение? Так рассуждал Эдмунд, пока отец не поделился с ним своим планом, благодаря которому у Фани будет случай увидеть младшего лейтенанта с корабля его величества под названием Дрост в совсем ином свете, во всей славе его. План заключался в том, чтобы Фанни сопровождала брата в Портсмут и немного погостила в родной семье. Это пришло сэру Томасу на ум как правильная и желательная мера среди достойных его размышлений. Но прежде чем окончательно решить, он посоветовался с сыном. Эдмунд обдумал это со всех сторон и не нашел никаких возражений. Мысль и сама по себе хороша, И время выбрано наилучшее. Можно не сомневаться, что Фани будет очень, очень рада. Этого было довольно, чтобы сэр Томас принял решение. И ясным, и определенным, значит, так тому и быть, с этим делом, покуда было покончено». Сэр Томас не без удовлетворения предвидел благие последствия поездки сверх и помимо тех, о которых шла речь в разговоре с сыном, ибо он отсылал Фани менее всего из желания дать ей возможность вновь свидеться с родителями и уж вовсе не потому, что хотел доставить ей удовольствие. Конечно, он желал, чтобы она ехала с охотой, но пуще того... Желал, чтоб ей стало дома изрядно тошно еще прежде, чем придет время уезжать. И чтобы недолгое отсутствие элегантности, роскоши Мэнсфилд-парка отрезвило ее и склонило по достоинству оценить дом, столь же великолепный и уже постоянный, который ей был предложен. Так замыслил сэр Томас излечить разум племянницы, который сейчас надобно считать пораженным болезнью. Восемь или девять лет жизни среди богатства и изобилия несколько расстроили ее способность судить и сравнивать. Отцовский дом, по всей вероятности, научит ее ценить солидный доход. И сэр Томас надеялся, что, подвергнувшись испытанию, которое он для нее замыслил, она потом всю жизнь будет мудрее и счастливее. Умей фани дать волю восторгам, им не было бы предела, когда она впервые поняла, что ее ожидает, когда дядюшка впервые предложил ей навестить родителей, братьев и сестер, с которыми она почти половину своей жизни была в разлуке». В сопровождении под опекой Уильяма на месяц другой вратиться в места своего раннего детства, когда она уверилась, что сможет видеться с Уильямом все время до того часа, пока он вновь не уйдет в плавание. Умея она бурно ликовать, сейчас для этого было бы самое время, но ее радость была тихой, глубокой, переполняла сердце. Она и всегда была немногословна, когда же ею владели самые сильные чувства, особливо склонна была к молчанию. В ту первую минуту она сумела только поблагодарить и согласиться. После, несколько привыкнув к возникающим воображениям картинам предстоящего удовольствия, которое было для нее так неожиданно, она и с Уильямом, и с Эдмундом могла свободнее говорить о своих чувствах. Но все равно в душе еще оставалась нежность, которую невозможно было облечь в слова. С новой силой нахлынули на Фане воспоминания обо всех ее детских радостях и о том, как она страдала, когда ее оторвали от них. И уже казалось, что возвращение домой исцелит боль, рожденную разлукой. Быть среди своих, быть всеми любимой любимый как никогда прежде не бояться своей нежности и не сдерживать ее чувствовать себя ровнее тем, кто вокруг не слышать упоминания о Крофордах не видеть взглядов, в которых чудится укор из-за них такое предвкушаешь с наслаждением несказанным и еще Эдмунд провести без него два месяца, а возможно, ей позволят остаться и Натри это должно быть благо На расстоянии недоступным его взглядом его доброте не придется ежечасно, мучительно сознавать, что у него на сердце, всеми силами уклоняться от его признаний, и тогда она сумеет образумиться, обрести подобающее равновесие. Тогда от мысли, что он в Лондоне устраивает свои дела, она не будет чувствовать себя несчастной. Что трудно вынести в Мэнсфилде, должно стать меньшим злом в Портсмуте. Фанни только и огорчала сомнение, легко ли будет обойтись без нее тетушке Бертрам. Никому другому от нее нет пользы, но вот тетушке, пожалуй, так ее будет не хватать, что об этом и думать не хочется. Уладить это сэру Томасу будет, конечно же, всего трудней, а никому другому и вовсе не под силу. Но он — хозяин Мэнсфилд-парка. Когда он действительно почитал что-то нужным, ему неизменно удавалось это осуществить. И теперь он долго разговаривал с леди Бертром, объясняя ей необходимость этой поездки, толковал о том, что это Фанин долг иногда видеться со своей семьей, и в конце концов уговорил жену отпустить ее. Однако же леди Бертром согласилась не из убеждения, а скорее из покорности. Убедить ее удалось разве только в том, что сэр Томас почитает эту поездку необходимой, а значит, и она должна так думать. В тиши своей туалетной, беспристрастно об этом размышляя, не настраиваемая его рассуждениями, она вовсе не соглашалась, что бы надобно хоть изредка бывать подле отца с матерью, ведь они так долго обходились без дочери, а вот ей, леди Бертрам, племянница, столь необходима. А касательно того, что без Фани прекрасно можно обойтись, в чем ее пыталась убедить миссис Норрис, она положила и очень решительно ничего подобного не признавать. Сэр Томас взывал к ее разуму совести и достоинству. Он называл это жертвой и ждал, что при своей доброте и самообладании она принесет эту жертву. А миссис Норрис хотела ее убедить, что без Фани можно прекрасно обойтись, ведь она сама готова посвятить сестре все свое время, если та пожелает, и, коротко говоря, ничуть Фани не нужна, и вовсе не будет ее не доставать. Возможно, сестра, только и ответила леди Бертрам, я думаю, ты совершенно права но мне без сомнения будет очень ее не доставать. Теперь надобно было снестись с спортсметом. фани написала о своем желании приехать, и ответ матери, хотя и короткий, был столь ласковый. И несколько бесхитростных строк выражали столь естественную материнскую радость от возможности вновь увидеть свое дитя, что подтвердили все надежды Фани на счастье встречи с матерью, убедили ее, что в маменьке, прежде не питавшей к ней особой нежности, а в этом, скорее всего, она же сама была виновата или сама себе это внушила, она теперь найдет сердечного и любящего друга. Пожалуй... Она охладила материнскую любовь своей беспомощностью и дурным капризным нравом. Или же была неразумна. Желала получить ее больше, чем может достаться на долю каждого, когда детей так много. Теперь когда она лучше умеет быть полезной и терпеливой, и когда мать уже не занята непрестанными хлопотами, неизбежными в доме полном малых детей, и у ней будет довольно досуга и охота к уюту и покою, и между ними скоро непременно возникнет та близость, какая должна быть между матерью и дочерью». Уильям почти так же радовался этому плану, как его сестра. Ее присутствие дома до той самой минуты, когда он уйдет в море, будет для него величайшим удовольствием, а может, статься она пробудет там до его возвращения из первого его крейсерства. И еще ему очень хотелось, чтобы она увидела его корабль до того, как тот покинет гавань. Дрост был поистине самый красивый шлюп в военно-морском флоте. И, кроме всего, он жаждал показать ей кое-какие нововведения на верфи. Он без колебаний прибавил, что ее приезд домой послужит к величайшему благу всех и каждого в семействе. «Сам не знаю, как это получается», — сказал он, «но, похоже, в отцовском доме нам недостает иных милых твоих обыкновений и упорядоченности. Там всегда неразбериха. Я уверен, ты все переменишь к лучшему». Ты расскажешь маменьке, как всему надлежит быть, и очень будешь полезна с Юзан, и станешь заниматься с Бетси, и сумеешь снискать любовь и послушание мальчиков. Какой ты внесешь в семью порядок и уют!» К тому времени, когда пришел ответ миссис Прайс, им оставалось провести в Мэнсфилде считанные дни. И в один из этих дней молодые путешественники несколько времени были в немалой тревоге касательно своей поездки от того, что едва стали обсуждать, каким образом они поедут. И тетушка Норис поняла, что все ее попытки изберечь деньги зятя оказались напрасны. И вопреки ее желанию и намекам, чтоб дорога Фани обошлась подешевле, они поедут на почтовых. Едва она увидела, как сэр Томас даёт для этого деньги Уильяму, ее осенила идея, что в карете есть место для третьего пассажира. И она вдруг вожжаждала поехать с ними. Поехать и повидаться со своей дорогой бедняжкой-сестрой Прайс. Она объявила об этом в своем намерении. «Надобно признать...» — говорила она, — что она очень даже не прочь отправиться с молодежью. такая это для нее будет милость, ведь она не видалась со своей дорогой бедняжкой сестрой Прайс 20 лет, и с помощью спутницы постарше молодежи будет легче управляться в путешествии. И как тут не подумаешь, что дорогая бедняжка сестра Прайс будет думать, как же дурно она, миссис Норрис, поступила, не воспользовавшись таким случаем. От одной этой мысли, что тетушка Норрис будет их спутницей, Уильям и Фанни пришли в ужас. Весь уют предстоящего им уютного путешествия был бы загублен, Горестно смотрели они друг на друга. Часа два длилась неопределенность. Никто не вмешивался, не поддержал и не разубеждал тетушку Норрис. Ей предоставили все решить самой. К безмерной радости ее племянника и племянницы она вдруг вспомнила, что сейчас в Мэнсфилд-парке без нее никак не обойтись. «Ведь она слишком нужна сэру Томасу и леди Бертрам, и потому не может позволить себе оставить их даже на неделю, а значит, надобно пожертвовать всяким иным удовольствием ради удовольствия быть им полезной». На том дело и кончилось. В действительности же она спохватилась, что хотя в Портсмут ее доставят за даром, на обратный путь, хочешь не хочешь, придется раскошелиться самой. Итак, Ее дорогую бедняжку-сестру Прайс ждет глубокое разочарование от того, что миссис Норрис упускает столь удобный случай, и, видно, предстоят еще двадцать лет разлуки. Отъезд Фани, это ее поездка в Портсмут, отразились и на планах Эдмунда. Ему, как и его тетушке, пришлось принести себя в жертву Мэнсфилд-парку. Он собирался примерно в эту пору поехать в Лондон. Но нельзя же оставить отца и мать как раз тогда, когда им и без того неуютно, потому что их оставили все, в ком они всего более нуждаются. И сделав над собой усилие, что далось ему не без труда, но чем он не возгордился, он еще на неделю-другую отложил поездку, которую предвкушал в надежде, что благодаря ей навсегда обретет счастье. Он сказал об этом Фане. Она знала уже так много, пусть же узнает все. Такова была суть еще одной доверительной беседы о мисс Крофорд, и эта беседа подействовала на Фани тем сильнее, что она чувствовала. В последний раз они говорят о мисс Крофорд более или менее свободно. После еще один только раз Эдмунд о ней упомянул. Вечером леди Бертрам наказывала племяннице, чтоб та написала «Скоро по приезде», и писала бы часто, и сама обещала исправно отвечать. А Эдмунд улучил минутку и шепнул. «И я буду тебе писать, Фанни, когда будет о чем рассказать, о том, что тебе приятно будет узнать, и что, кроме как от меня, ты не скоро услышишь». Даже если бы она сомневалась, что он имеет в виду, она по его просиявшему лицу сразу бы это поняла, когда подняла бы на него глаза. Подобное письмо надо бы постараться встретить во всеоружии, чтобы ждать письма от Эдмунда с ужасом. Фани начала понимать, что с ходом времени и в различных обстоятельствах ее мнением и чувствам еще предстоит меняться. Этого не избежать в нашем переменчивом мире. Еще не полностью она испытала превратности, сужденные душе человеческой. Бедная Фанни! Ехать ей и хотелось, и не терпелось. Однако же этот последний вечер в Мэнсфилд-парке не мог не стать для нее тяжким испытанием. При расставании сердце ее разрывалось. Она оплакала здесь каждую комнату, а уж того более, каждого любимого обитателя этого дома. Она прильнула к тетушке, ведь той будет ее не доставать. Борясь с рыданиями, поцеловала руку дядюшки, ведь она вызвала его неудовольствие. А что до Эдмунда, подойдя к нему проститься, она не смогла ни говорить, ни поднять глаза, ни подумать и лишь когда все осталось позади, поняла, что он простился с нею с братской нежностью. Все это происходило в вечеру, ибо уезжали они ранним утром, и когда оставшиеся, поубавившись в числе, встретились за завтраком, об Уильяме и Фане говорили как о тех, кто уже на шаг отдалился от них.